Но он не был бы Власовым, если бы отступил. И он уперся. Вот по мужичьи из серии «Хрен вам уперся». Значит, экологически чистое, говорите. Будет вам такое чистое, что вы у меня в медицинских бахилах по полям ходить станете. Как говорилось в одном известном фильме, «У меня на испуг нерв кручёный». Первым делом Игорь пошел в сельскохозяйственный научно-исследовательский институт и выдернул оттуда за хорошую оплату профессора, заведующего кафедрой почвоведения Ивана Гурьевича, премилого старикана, обладающего невероятными знаниями в своей области. И поехали они, Власов и Иван Гурьевич с лабораторным оборудованием, кочевать по среднерусской полосе в поисках земельных угодий, которые можно использовать для выращивания чистых продуктов. Всё дело в том, как объяснял Власову профессор, что почвы везде отравлены многолетним применением пестицидов и иных химических удобрений. «А земля, она живой организм», — с любовью объяснял он. «Ей, как и человеку, чтобы быть здоровой, очиститься надо». А это значит, что при лучшем раскладе поля должны три года, не меньше, стоять без посевов. И при этом правильно лечиться, обрабатываться определенным образом и засеваться определенными видами трав, по возможности еще и поливаться по науке. А это... Привет! Первый урожай раньше, чем через 4 года, не светит. И это бы ничего. Так пойди найди еще те земли, которые за три года очистить и восстановить можно. Чего только Власов не насмотрелся, катаясь по хозяйствам. Какой там агропром в России? Это даже не анекдот, это черный юмор. Но нашли-таки, в пятистах верстах от Москвы. И только потому, что площади огромные, две деревни и колхоз входили, а засеяно хорошо, если четверть, а остальное некому, не на чем». И нечем обрабатывать. Председатель бывшего колхоза имени партизана Кулычева долго и со слезой рассказывал о трудностях и мытарствах, хозяйства и своих лично. Власов слушал, сидя на колченогом стуле в председательском кабинете, смотрел в окно на некогда большую и богатую деревню с названием Веселье и тоскливо думал ⁇ Кукуева ⁇ «Полная Кукуево! Куда я попал? Это ж полный пепелац! Зазеркалье!» Ну, как ни назови, а иван Гурьевич настоятельно рекомендовал брать именно эти земли и пообещал всячески содействовать со своей стороны. «Если вы, Игорь Николаевич, на самом деле собираетесь чистой экологией заняться в таких масштабах, то не только поможем, сами копать будем», оформим как базу для научного эксперимента в нашем институте. Да все наши кафедры у вас тут диссертации понапишут. И пассивным фондом обеспечим, хоть его в нашей стране и нет совсем, загублен дураками. А это стратегическая тяжелейшая ошибка. И зависимость страны... Сел он тут же на своего конька, но остановился и только скорбно махнул рукой. «Эх, что говорить!» И взбодрился, уверяя. «Но для вас! Разыщем!» Это, разумеется, спасибо. Но сначала предстояло бывший колхоз героического партизана Кулычева оформить в собственность. О, это особая тема. Гимн российским чиновникам. Как говорится, после всего того, что между нами не было. Вот после всего того, что между Власовым и сельским хозяйством не было — Он попадает в такой министерский террариум единомышленников. Зашибись. Ничего. Застолбил, оформил, подписал. Что дальше? А веселуха, оказывается, только началась. И дальше у нас мило так и непосредственно коровники. И еще та духовная липосакция. Стада осталось меньше половины. Молоко-то они дают худо-бедно, И оно даже реализуется как-то. Но комби-корма, которыми кормят коров, они ведь тоже не с неба европейского, с тех же пестицидных полей лугов родных. И мясо самих животных давно и благополучно напичкано через корма химической составляющей, да и молоко между нами, нечистые слезы лактоза. Да и это решаемо в принципе при наличии нехилых вложений. Если бы не главная проблема. Бухают работники. Поголовно. Все. В прошлом году доярки ушли в запой. Пол стада повымирало, Недоинное. Навоз вовремя не обработали. Он гореть начал изнутри. На выброс. Поля наполовину засеяли. Вторую половину. Кое-как. Через неделю бухалого. Пропал урожай. Техника переломана от старости — Отсутствие запчастей и аварий многочисленных по пьянке. Как известно, у русского человека два повода выпить — Новый год и каждый день. Пили там все. Бабы, мужики, старики, дети, сам председатель. Ну вот тут Власов озверел. По-взрослому. И завелся не на шутку. Назад дороги нет. Он уже запустил процесс продажи своей фирмы и имущества, а терпением идиота никогда не обладал. В разрез там с законом, не вразрез. Есть определенные постановления, регламентирующие отношения собственника земли и коллектива хозяйства во главе с правлением. Нет ли? Да нафиг! Договоры там, не договоры, глубоко и смачно с высокой точки развалившейся стройки коммунизма наплевать. Правдами-неправдами, уговорами-наездами, отступными и пинком под зад разогнал к черту все правление, укрепившись по всем документам единоличным хозяином и управляющим, юридически подстраховав все свои тылы. И первым делом привез на две деревни Большую Веселье и поменьше через реку в пяти километрах, но тоже входящую в хозяйство Дробилова. Отряд психотерапевтов и медиков разнообразных и закодировал оба села. Без исключений. Всех поголовно. Прошел с отрядом нанятых ментов по всем домам. И пустым, без хозяев, заколоченным тоже. Изъял все самогонные установки, И объявил сухой закон. Жестко, без вариантов, с репрессивными мерами за несоблюдение. Стадо на мясо, надоев пшик, затрат немеренно. Закупил телочек для нового стада. По трем областям гонял, нашел чистые корма, выкупил. Стройка по всему хозяйству началась, всех работать выгнал. Полная перестройка коровников, свинарников, зерно и овощехранилищ, птичника со оснащением европейским современным оборудованием. Продал все, что имел. Оставил только квартиру и одно небольшое здание в центре Москвы, которое сдавал в аренду офисную. Так, на всякий случай, для поддержания штанов, если уж совсем по миру пойдет. Первые четыре года жил в одном из пустующих домов. Строители сделали более-менее приемлемый ремонт, да и ладно. Все равно большей частью по хозяйству мотался в разъездах по Европе до Москве, области, району. Сады высадил, яблони, сливы, вишни. Ягодники, смородина, малина, клубника, немного крыжовника. Ввёл жесткий запрет на использование химических удобрений в частных хозяйствах. Помогли ученые Ивана Гурьевича с новыми разработками биоудобрений. На третий год пчеловодов привез, Провели исследования Пришлось с лугами поработать, что-то выпалывая, что-то досаживая. Поставил пасеку большую. Взял кредит. Организовал молокоперерабатывающее производство. Пришлось снова по Европам ездить за оборудованием для фасовки в стеклотару. Еще кредит машины сельскохозяйственные и еще кредит – дороги. Ну, это святое. Тогда же на третий год поля засеял, овощи высадил, парники возвел. В кредитах, убытках, долгах, как в шелках. В сплошных проблемах, походу, еще и учиться всему приходилось. Фронт. На пятый год Власов поставлял в рестораны Макса овощи, фрукты, ягоды – Мед, баранину, свинину, птицу, яйцо. Весь спектр молочной продукции, муку, грубого помола. На шестой год начали возвращаться из городов дети и внуки деревенских на постоянное жительство и работу. Кредиты, долги, очистные сооружения, мясокомбинат, небольшая мельница и снова кредиты. Как говорится, так всегда бывает, возьмешь ответственность, отдавать приходится налом. На седьмой год открыл турбазу. Спасибо мужикам. Они же пробили реализацию его продукции по Москве. Цены Власов сразу установил высокие. Затрат на выращивание экологически чистого продукта во много раз больше, чем традиционного, и тогда же сдал государству сверхнормы зерновые. Вышел на областные и районные поставки. Несколько магазинов, договоры с кафе-ресторанами и закупщиками овощей. На восьмой год понял, что победил. Себя в первую очередь. И не просто победил. Игорю это нравилось. Его выпестованное детище, выстраданное дело, его хозяйство. И пусть проблем только прибавилось и еще многое запланировано сделать, но... В ресторанах Макса при входе красуются вывески. В блюдах нашего ресторана используются экологически чистые продукты агрокомплекса «Хозяйство Власова».